Вокруг предела лежали области, обретавшие четкость по мере приближения к ним и сливавшиеся в неясный туман по мере удаления. Чем дальше, тем смутнее. Но линий, границ не было. И такое планирование далеко вперед, стремление сохранить завоеванное место через протяженность пространства и время противоречило всем устоявшимся представлениям. Оно было чем? Закономерным сдвигом в культуре в расу или нагноением, возникшим под воздействием былых северных колоний человека. «В таком случае они впервые заимствовали у нас хотя бы одну идею», — с сардонической улыбкой подумал Агат. «Того гляди, мы начнем подцеплять их простуды, и это нас убьет»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 Простой и изящный механизм посылал дросик точно в цель за семьдесят шагов. «Выходи!» — крикнул Агат в мертвую тишину овражка. И его все же опухшие губы раздвинулись в злой усмешке. Сейчас он даже с удовольствием прикончил бы еще одного врасу. Альтеран из серых сухих кустов на дне овражка поднялся в расу, и встал прямо, опустив руки. Это был Умаксуман. «А, черт!» — сказал Агат, опуская дротика мед, хотя и продолжал держать палец на спуске. Подавленная ярость разрешилась судорожной дрожью. «Альтеран!» — повторил теворец хрипло. «В шатре моего отца мы были друзьями, а потом в лесу...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 сказал он после некоторого молчания и только тут оба сообразили что стоят во весь рост и громко разговаривают а кругом кишат гаальские разведчики когда у максуман упав на землю заполз под защиту ствола агат беззвучно засмеялся